Глава 16. Рокировка Я все еще ничего не понимал. У меня имелось множество разрозненных кусочков информации. И мне никак не удавалось сложить их в единую композицию. В одном я был уверен на все сто, только поняв суть происходящего. Весь замысел до самого конца мы сможем отыскать верное решение. Война не может продолжаться вечно. «Мы это не вывезем, нас попросту задавят массой». Вооружившись новыми знаниями, я принялся прикручивать их к текущим событиям. Но прорех все еще оставалось очень много. Итак, что мы имеем на данный момент? Когда-то давно на этой планете кипела жизнь. Цивилизация развивалась семимильными шагами, и чем больше постигало местное человечество, тем сильнее им хотелось поиграть в Бога. Вот прям рубль в рубль, как мы. И в один прекрасный день им это удалось. Они создали машину, которая смогла проанализировать всю их историю и выдать решение по дальнейшему преобразованию в идеальное общество. Думаю, все было именно так. А иначе в чем смысл всех этих заморочек? Созданное ими существо не полагалось на эмоции. Ему было плевать на чувства, только холодный расчет. Полная автоматизация жизни и всех ее составляющих. Не нужно далеко ходить, чтобы в этом убедиться, ведь мы как раз заняли один из древних оплотов и можем воочию увидеть все достижения. Но речь о другом. То ли слишком много власти было удано искусственному интеллекту, то ли люди настолько обленились, что оставили его без контроля. Но так получилось, что он стал абсолютной властью и продолжил развитие в соответствии с собственным видением. И когда цивилизация перешла в стадию Золотого века, он занялся самим человечеством. Ведь цель ему никто не менял, а значит задачи остались прежними — улучшить все, до чего нужно дотянуться. Но одного он не учел. Наш вид нельзя загнать под единый шаблон. Сама природа этому противоречит. Она-то и произвела на свет тех, кто начал сопротивляться, кто не принял общие правила, и началась война. Вот с этого места у меня и образовались те самые пробелы. Как людям удалось содержать победу? Учитывая уровень технологий, что достался нам по наследству, вопрос достаточно сложный. Но им удалось, и развитие пошло по иному пути. Далее все более-менее понятно. Сторона, потерпевшая поражение, свалилась с планеты и обосновалась на Земле. Имея в распоряжении остатки технологий, они прочно закрепились в Солнечной системе и... Снова пробел. Куда делись технологии? Почему спустя какое-то время они превратились в карго-культ? Зачем их архивировали и отправили на орбиту? Спустя еще какое-то время мы повторили путь предков и практически добрались до их уровня. А обнаружив древние знания и завладев ими, вернулись в колыбель человечества. С этим как раз все ясно. Нам были нужны ответы. Вот только вместо них мы получили еще больше вопросов. Что это за династия трех? Именно этот вопрос волновал меня больше других. Я засыпал, прокручивая его в голове, а когда просыпался, снова к нему возвращался. Вдруг именно в нем скрывается вся суть, и как только мы узнаем, о чем идет речь, то, наконец, сможем решить все уравнение. Но нельзя исключать, что я ошибаюсь, и в этом нет никакого ключа. — Ты есть будешь? Или мне твою пайку жухлому отдать? — спросила Ада, нарушив ход моих размышлений. — А? — Вернулся к реальности я. «Ты где? Тень?» «Да я это...» Начал я, но в итоге попросту отмахнулся. Думал короче. «Я заметила», — хмыкнула девушка. «Ну и как?» «Все еще никак». Поморщился я и приступил к ужину. «Ого, а неплохо. Первый урожай. С мясной фермы», — ответил сидевший рядом ученый. «Убей, не помню, как его зовут. А вот с овощами пока туго». «Ясно». Буркнул я и продолжил работать ложкой. Он еще что-то рассказывал, объясняя принципы гидропоники и фотосинтеза, но я его уже не слышал, вновь поглощенный своими мыслями. После ужина началась та самая суета, которой справлялась Ада, когда мы сидели возле библиотеки. Военные таскали какие-то ящики, обновляли укрепление, и все это под трехэтажный мат начальства. Мы никуда не лезли, тем более что о помощи нас никто не просил. Коробкова с его отрядом снова отправили к вспомогательным строениям. К нему мы и примкнули, тоже по привычке. Я заканчивал осматривать свой костюм и винтовку, что к нему прилагалось. К сожалению, никаких карманов под боеприпас броня не предусматривала. И именно их я как раз колхозил, распустив на запчасти сразу две разгрузки. В идеале нужна была еще третья, но прапор ее зажал после того, как увидел, что я сотворил с первыми двумя. По сути, это обыкновенная жилетка с кучей карманов, рассчитанных под магазины и другой военный скарб. Но учитывая габариты костюма, разгрузка стандартного размера налезала ему разве что на руку. Не помогали даже регулируемые лямки, так как их длины не хватало. Вот я и распорол пару, чтобы соорудить из двух одну. Вооружившись иголкой с нитками, я пристроился на ящиках и изображал из себя швею. Получалось скверно, но на один бой должно было хватить. Каждая из разгрузок как раз полностью занимала часть груди у машины. Увеличенные лямки ложились на плечи, но что до спины... Сложность была еще в том, что разгрузку я смогу натянуть только после того, как размещусь в костюме, и, боюсь, без посторонней помощи я ее попросту порву на составляющие. «Черт, скотчем ее, что ли, присобачить!» — буркнул я, делая очередную примерку. «Все равно ведь разорвут!» «Лептыть!» Усмехнулся Коробков, который незаметно подошел сзади. Это что за дерьмище? Разгрузка, не оборачиваясь, ответил я. Нужно же куда-то магазины крепить. Мда, протянул он. А спросить нормально, у нас языка нет. В смысле, уставился на капитана я. «Тень, ты иногда прям бесишь своей непроходимой тупостью. Ты серьезно считаешь нас всех дебилами? Я этого не говорил. Об этом говорят твои телодвижения. Мы уже давно все придумали, еще в прошлом бое, даже обкатали. Мля, только добро на говно перевел. Ну и откуда мне было об этом узнать? А голова тебе, что в нее есть? Усмехнулся он. Пойдем, горишка то моя, рукожопая. Вскоре я держал в руках эдакую штуку, напечатанную на принтере. Она имела специальные крепления, которые цеплялись за неровности на броне и достаточно жестко фиксировались на боках. Карманов на ней не было, вместо них имелись крючки, на которые сажались магазины. И да, конструкция магазинов тоже была изменена под посадочные места. А я всю голову ломал, за каким хреном они напечатали их с выемкой на одной стороне? — Смотри, крепишь вот сюда, этим хлястиком застегиваешь, и вуаля, все работает, — объяснил Коробков. — Сваткова теперь удар хватит, когда он твое народное творчество увидит. — Он уже увидел. — поморщился я. — И что сказал? — Что-то матерное, — ухмыльнулся я. — А что за ящики? — Какие? — принялся озираться капитан. — А, ты про эти. Это припасы на черный день. Управляемые ракеты с тепловым наведением на конкретную сигнатуру. — Ого. У вас и такие были? — Были. Но мы их не трогали. Но судя по тому, что на нас движется, без этих штук нам не обойтись. — Я не уверен, что даже с ними у нас будут шансы отбиться. — Что за упаднические настроения, бро? — «На тебя это совсем не похоже!» «Ты видел, сколько их там?» «Угу. У меня такое чувство, что против нас восстало все живое на этой гребаной планете. Там сплошной красный ковер, ему конца не видно». «Можно подумать, у нас есть какие-то варианты», — усмехнулся Коробков. «Мы говорили с пленным». Перейдя на заговорщицкий шепот, произнес я. «И?» Капитан тут же навострил уши. Он сказал, что мы им не интересны. Они хотят уничтожить только базу. Из нас достанут нанитов и отпустят». «И ты ему веришь?» «Не знаю», — поморщился я. «Все слишком запутано. Еще он сказал, что эта машина, которая нам все дала, зло, и что мы зря его пробудили». «Похоже на какой-то религиозный бред», — он почесал подбородок. «А что на это Севастьянов сказал?» «Я ему не докладывал. Может, и правильно. И что думаешь, бросить все и свалить?» А похоже на то, что я хочу вас кинуть. Да что ты психуешь-то сразу? Я же просто спросил. Не знаю, отмахнулся я. Говорю же, сложно все, много непонятного. Я боюсь, что эта машина нас теперь не отпустит. По крайней мере, вот так запросто. Хер знает, пожал плечами коробков. Я ничего такого не чувствую. Может, потому что мы собираемся дать бой? Короче, я сегодня принял решение, которое мне не свойственно. Ты о чем? Только давай между нами, хорошо? Дорожай да уже! Ты же знаешь, я могила!» Севастьянов по моей наводке пустил канадцев на фарш. «Мля, я-то думал, что серьезное произошло!» Беззаботно отмахнулся капитан. «Ты нормальный вообще!» Я выпучил глаза. «Мы больше тысячи человек через мясорубку прокрутили. Для тебя это мелочи?» «Их бы все равно казнили!» Пожал плечами Коробков, а я еще более внимательно к нему присмотрелся. Ему действительно было плевать на случившееся. И дело не в том, что он очерствевший солдафон. В нем явно произошли серьезные изменения. Память подбросила момент, как он стучал себя по черепушке, и та отозвалась металлическим звоном. Во время восстания его убили, но наниты вернули его к жизни, заменив собой повреждение. И, видимо, затронули не только ткани, но и часть его личности, которая отвечала за эмоции и сострадания. Так вот почему он перестал меня раздражать, как, впрочем, и я его. «Мы стали друзьями не потому, что он меня принял. Просто я больше не вызываю у него негативных эмоций». Вот о чем говорил абориген. «Ладно, мне нужно готовиться к бою», — свернул я со скользкой темы. «Давай!» — он хлопнул меня по спине. «Если что, не стесняйся, спрашивай!» «Эй, Самойлов!» «Еб твою мать!» «Ну куда ты прешь? Я тебе где сказал это поставить?» Коробков моментально переключился на организацию обороны, а я еще некоторое время молча за ним наблюдал. Проходящее нравилось мне все меньше и меньше. Неужели я и сам превращаюсь в такого же мудака? Я подозвал Аду и отошел с ней в сторону, подальше от людей. — Что с тобой? — поинтересовалась она. — Ты выглядишь так, будто тебя в дерьмо окунули. Кажется, тот мутант был прав. Мы постепенно теряем человечность. Выдохнул я. — Я ничего такого не чувствую. Развела руками она, повторив фразу Коробкова. — Послушай, я... И тут я запнулся потому как не знал, каким образом объяснить ей то, что сейчас произошло, и при этом не выдать себя. Рассказать о том, что случилось с канадцами – не факт, что она сможет это проглотить. Может преподнести так, что эта инициатива полностью принадлежит Севастьянову. Черт, рано или поздно она все равно об этом узнает, ведь ей достаточно коснуться любого здания на базе, чтобы увидеть полные характеристики. И тогда обязательно возникнут вопросы. Откуда у нас столько эссенции, куда делись заключенные? А там останется лишь сложить два плюс два. — Что ты... — переспросила Ада, когда пауза затянулась. — Фу... — шумом выдохнул я. — Я помог Севастьянову решить проблему с эссенцией. — И что в этом плохого? — спросила она, все еще не понимая, к чему я веду. — Ты же знаешь, откуда она берется, — продолжил я. — И какова зависимость ее производства от схожести с нашей ДНК? — Нет. — с недоверчивой улыбкой покачала головой она. — «Ты... ты... это неправда?» «Ты сама видела, как выводили людей?» «Зачем?» Выдохнула девушка и опустилась на землю. «Зачем? Тень!» «Это должно было помочь нам пережить атаку. Скорее всего, так и произойдет. Они уже печатают тяжелую технику. Послушай, я прикоснулся к ее плечу». «Нет! Не трогай меня!» Закричала она. А затем произошло то, чего не мог ожидать никто из нас — Что-то вспыхнуло в небе, а затем всю базу окутало голубое, полупрозрачное сияние. Люди вокруг остановились. И не для того, чтобы с любопытством уставиться на очередное явление древних технологий. Они словно встали на паузу. Бойцы, что таскали ящики, замерли, так и не выпустив ношу из рук. Один из военных спешил с докладом, и когда тело перестало ему подчиняться, он полетел носом в землю, да так остался лежать в нелепой позе. Навалилась гробовая тишина в которой громко раздавались рыдания ады. Из всех людей, активированными, остались только мы. «Это ты сделала?» — спросил я и тут же получил ответ. Но не от нее, а от системы. «Завершено строительство стены. Силовой барьер активирован. Управляющему персоналу срочно явиться в цитадель», — вспыхнула надпись перед глазами. «Нам нужно идти». Я снова дотронулся до девушки. «Нет». «Не прикасайся ко мне!» — закричала она. «Я здесь больше не останусь!» Девушка поднялась и медленно побрела на восток, где располагался один из выходов. Сложно описать чувства, что охватили меня в тот момент. Но одно я знал наверняка. Ее нельзя отпускать, нельзя оставлять одну в таком состоянии. И я побрел следом. Мы добрались до стены, и здесь нам наконец-то открылась вся ирония происходящего. Иными словами, случилось то, чего я боялся. База или этот долбанный искусственный разум, поместила нас в тюрьму. Энергетический барьер оказался непроницаем с обеих сторон. Ада пыталась пробиться сквозь него всеми способами, даже использовала полномочия, чтобы его отключить, но, увы, ловушка захлопнулась. ада Я в очередной раз тронул девушку за плечо. «Боюсь, ничего не выйдет. Нам нужно в цитадель. Может, там получится его отключить». Она ничего не ответила просто развернулась и направилась к цитадели. В какой момент к нам присоединился жухлый, я не заметил. Волчонок просто шел рядом, периодически отвлекаясь на застывших воинов. Словно чувствуя наше настроение, он не лез к нам, желая поделиться радостью от встречи. Я несколько раз пытался заговорить с Адой, но она включила полный игнор, и в конце концов я оставил ее в покое. В цитадели все сияло. На стенах появились новые, невиданные ранее голограммы. Скорее всего, база продолжала развиваться, и теперь у нас появятся новые возможности. Но изучать это я не стал. Мое внимание привлек Семецкий, который суетился в центре зала. Наконец-то! Может, хоть он сможет дать какие-то ответы. «Евгений!» Заметив меня, профессор тут же расплылся в улыбке. «Вас-то нам и не хватало!» «Нам?» — переспросил я. «А что вдруг тебя так удивляет?» Прозвучал голос за спиной. Я обернулся и уставился на Севастьянова, который подпирал спиной стену входа. Вот теперь все встало на свои места. Я считал его такой же пешкой, но оказался неправ. «Располагайтесь, скоро мы войдем во вторую фазу», — изобразил пригласительный жест он. «Может, уже объясните, что происходит?» «С удовольствием», — ответил Семецкий, блеснув безумием во взгляде. «Идите сюда!» Я подошел и уставился на план нашей базы, которая имела вид сверху. «Вы что-нибудь знаете о пластине «Хладни»?» — задал наводящий вопрос профессор. «Нет», — покачал головой я. «В свое время этот ученый сумел визуализировать звук в картинку. Собственно, поэтому пластины и носит его имя». «Кажется, я понимаю, о чем вы», — кивнул я. «Я видел такие эксперименты с песком». «Именно», — оживился Семецкий. «А теперь посмотрите на схему нашей базы». «И что я должен здесь увидеть?» «Ну как же! Это определенно нота фа диез. Иными словами, частота 46,25 Гц». «Ладно, не стал спорить, я все еще ничего не понимаю». «Вы в курсе, что китайская база отличается от нашей по расположению строений?» «Нет». «Так вот». «Я их посетил и проверил свою теорию. Их узор полностью соответствует ноте ля диез. И я уверен на сто процентов, что канадская будет выглядеть как до диез». «Допустим», — ответил я. «И что все это значит?» «Ну как же!» — воскликнул профессор. «Это основные составляющие ноты аккорда до диез мажор». «Рад за него», — усмехнулся я. «В этой тональности звучит наша вселенная». «Хорошо, но нам-то что с того?» «Потерпите, сейчас я вам все объясню», — замахал руками Семецкий и выудил из-за пазухи планшет. «Вот, смотрите сюда. Это схема расположения всех исторических пирамид на Земле. В среднем их все можно поделить на три разновидности. Самые известные — египетские, затем пирамиды в Мексике и третий вид — азиатские, то есть те, что находятся в Китае. Самое интересное, что все они имеют привязку к 30 градусам северной широты и образуют эдакий пояс». И это я молчу об ориентации и геометрической привязки к золотому сечению. Юрий Михайлович, я вас не понимаю. Сейчас потерпите, совсем немного. Я думаю, что все они были построены с одной целью — терраформирование планеты. Если каждая из них соответствует определенной частоте звука, то в совокупности они производят фа мажор, заставляя всю планету вибрировать в одной тональности со Вселенной. При правильном подходе это позволяет слепить из любого космического тела то, что тебе необходимо. Нет, само собой, не все так просто, требуется определенный уровень технологий, но... Вы хотите сказать, что вся эта база является тем самым резонатором, способным полностью перестроить всю планету? Именно так, радостно произнес Семецкий и даже поаплодировал. Таким образом, мы одним махом избавимся от всех деградантов и сможем возродить цивилизацию. Но для этого нам необходимо захватить базу канадцев и полностью ее отстроить. — А что будет с нами? Мы сможем все это пережить? — Очень сомневаюсь, — улыбнулся профессор. — Но в чем тогда смысл? Зачем нам все это дерьмо? Кто заселит планету, если мы все умрем? — Здесь как раз все очень просто. — «Мы поступим точно так же, как при перелете сюда!» «В смысле?» — опешил я от такого поворота. «Ах да, вы же не в курсе!» — снисходительно улыбнулся Семецкий. «Дело в том, что во Вселенной есть непреодолимая сила, которая заключается в скорости света. Так вот, чтобы мы не делали этот рубеж, перешагнуть попросту невозможно. Тогда возникает вопрос, как же устроить космическую экспансию, если мы ее не переживем?» «Человечество угробило множество лет, чтобы решить эту задачу, в то время как ответ был у нас под самым носом!» Профессор остановился и уставился на меня, видимо, ожидая наводящего вопроса. Но я молчал. «Клонирование!» В очередной раз шокировал меня он. «В космосе летели не мы!» а лишь наш биологический материал. Автоматика сделала все остальное. Сложнее всего было с памятью и переносом личности. Но технологии предков помогли преодолеть последний барьер. И вот мы здесь. Семецкий завершил рассказ и осмотрел нас с гордым видом, словно ожидал аплодисментов. «Так что с землей?» — проигнорировал я полученную информацию. «Откуда мне знать?» Для того, чтобы связаться с нашей планетой, нам жизни не хватит. И это при условии, что сигнал будет лететь только в один конец. — Что? — натурально опешил я. — Но мы ведь говорили, мы общались. — Со мной! — ухмыльнулся Севастьянов. — Все ваши переговоры поступали к нам. — Так сколько времени прошло? — я почесал макушку. — Как долго мы были в космосе? — Ну, если учитывать, что нам практически удалось достигнуть световой скорости около тысячи лет, плюс-минус пара сотен. — Ох ты ж! — выдохнул я и сполз на пол. — То есть мы здесь реально одни? — Я вам больше того скажу! — воздел палец профессор. — Если мои расчеты верны, то на Земле сейчас царит эволюционный хаос. Скорее всего, человек в том виде, в котором мы его помним, уже не существует! «Но вы не знаете наверняка, так?» «К сожалению, это не имеет значения», — развел руками он. «Мы все равно слишком далеко, и то, какой будет наша цивилизация здесь, на Элпис, зависит только от нас. Нам нужно лишь очистить холст, чтобы нанести на него новые краски». «Так вы себе это видите?» — севшим голосом спросила Ада. «Для вас мы всего лишь холст». «А как вы хотели!» — уставился на нее Семецкий. Когда речь идет о настолько глобальных вещах, нет места сантиментам. Или вы хотите отдать этот мир в руки дикарей, мутантов? Вы только посмотрите, какое будущее нас ожидает. Мы станем богами в новом мире!» «Хлоп!» — сухо сказал пистолет, и Семецкий рухнул на пол, расплескав по нему мозги. «Зал!» — сухо произнес я и перевел ствол на полковника. «Теняев!» Начал он в своей манере, но пуля не дала ему договорить. Ада смотрела на меня с полным недоумением и страхом. Неужели она решила, что станет следующей? — Помогай! — буркнул я и подхватил тело Семецкого за подмышки. — Нужно успеть сбросить их в дробилку, пока они не очнулись.